Глава пятая Вечерело, над темными силуэтами деревьев поднималось марево в лучах закатного солнца между ветвей мерцали золотистые светлячки, потревоженные студентами птицы с шумом разлетались в разные стороны, подгнившие коряги светились голубым светом, изредка самые пугливые студенты вздрагивали, Слышав далеке устрашающий вой то ли дикого зверя, то ли неупокоенного призрака, профессор Свомп успокаивал их, объясняя, что из недр выходят пузыри с газом, издавая пугающие звуки. «Не волнуйтесь, боевики нас защитят. Затем они и здесь. Они не позволят местной нечисти прервать наш непростой труд по сбору трав». Сусперия стояла на коленях, ткань брюк пропиталась влагой, но ее это не волновало. Она с восхищением собирала бледно-синие ягодки, очень похожие на голубику. В книге по болотным растениям они именовались «синикой». Девушка прочла, что ягоды съедобные и применяются в медицине, но она не решилась попробовать ни одну. Ей хватило одобрения от профессора. Свомб стоял на коленях в нескольких шагах от нее, у кромки, и подрезал желтые, тянущиеся из мутной воды, цветочки лягушачьей травы. Это возмутительно. Рядом села Скарлетт, на щеках девушки темнели следы от болотной грязи. Руки в перчатках были по локоть в лягушачьей слизи, и несколько икринок налипли на кончик её косы. Профессор разделил между студентами обязанности по сбору необходимого для зелий материала. Одни по локоть копошились в грязи, вылавливая лягушачьи икринки, другие по пояс торчали в гнилой воде. Подтягивая и собирая коряги, с фосфорицирующими грибницами. Сусперия сдержала смешок продолжив собирать ягоды. У неё устали глаза, ведь в перемешку с полезными плодами росли ядовитые, а отличить их можно было лишь по строению до цвету листьев. Соседка по палатке потянулась к вредным ягодам и получила от сусперии по руке. Сорванные ягодки просыпались, а Скарлет недовольно вскрикнула. «Ты совсем с ума сошла?» «Как ты посмела прикоснуться ко мне своей распутной конечностью?» С не обиделась и пожала плечами. «Ну, если хочешь всю ночь провести в кустиках, мучаясь от диареи, то вперёд!» Скарлетт поморщилась, одёрнув руку от злополучных ягод и, подойдя к воде, смыла с рукава слизь. «Что за мерзость? Я не заслуживаю этого!» — пробормотала она. «Осторожнее, а то тебя за руку может схватить утопленница. Будешь ночевать на илистом дне с покойницами, увидишь, как их давно подгнившие трупы поедают подводные обитатели, змей, выползающих из изъеденных глазниц». От столь красочного описания Скарлетт побледнела и прижала руку к рту. «Адерли, какая же ты все-таки мерзкая. Странно, что на тебя смотрят парни». Я бы на их месте сто раз подумала, прежде чем связываться с такой чокнутой. Вот и не связывайся. Сусперия поднялась и, стряхнув с колен налипшие травинки, затянула мешочек с ягодами. Пожалуй, на сегодня хватит. Участь с плаванием в болоте ее миновала, но кто знает, что профессор Свомп придумает на завтра. У костра она едва не столкнулась со старостой боевиков. В одной руке он держал короткий меч, а в другой парочку убитых кроликов. От вида дичи Сусперия болезненно поморщилась и быстро отвернулась. Вместо того, чтобы вручить профессору добычу, она отдала мешок с ягодами Дереку и скрылась за своей палаткой, присев на косой пень. Какой ужас! Мне никогда не привыкнуть к охотничьим трофеям. Проще есть курицу, не зная, как её приготовили. Она сняла плащ с перчатками и стала колдовать, очищая их магией но сразу почувствовала, что за ней наблюдают. Обернувшись, Сусперия встретилась с внимательным взглядом Калиба. Староста неотрывно смотрел на неё, его брови сошлись на переносице, боевик словно был чем-то недоволен. Всё в порядке, Сусперия встала с пенька, развесив на слабых веточках плащи, насадив по бокам перчатки. Вышла эдакая пугала. «Ты действительно поступила в университет по протекции?» Неожиданный вопрос удивил Сусперию. Она могла проигнорировать его, не отвечать и обижену идти в палатку, но... «Да, а что? Какие-то проблемы?» Девушка прищурилась. Не думала, что староста боевиков верит женским сплетням. Она хотела войти в палатку, но её руку перехватили. «Я не хотел тебя обидеть, мне нужно было знать. С твоим появлением, по Фафнеру, бродит много слухов. И не все они...» «Правда, я бы даже сказала, большая часть из них — наглая ложь, выдуманная неудовлетворённым преподавателем и завистниками». Парировала она, дёрнув руку, но Калиб держал крепко. «Что тебе надо?» — резко спросила Сустерия. Ещё не хватало, чтобы он предложил переспать, раз я вся такая, по слухам, доступная и распутная. Калиб протянул к ней вторую руку, и девушка замерла, но он стянул с её волос белёсую паутину. «Где только умудрилась найти». Сусперия расслабилась. «Тебя вроде бы зовут Калеб?» Боевик кивнул и отпустил её руку. «А тебя, Сусперия Адерли, я знаю. Об этом знает весь университет. Так вот, Калеб, не стоит верить слухам». «Я и не верю». Его кори глаза не лгали. Он смотрел на неё со странной смесью чувств, и девушка не могла понять, каких. «Дожили. Я старше него». Побывала в браке, а такого взгляда не видела. — Что Адерли? Нашла себе новую жертву. К ним подошла Скарлетт. — Профессор Кроссман уже наскучил. — Какая ты ветреная! — Ветерка не помешала бы, — процедила Сусперия, улыбаясь ей в ответ. Неожиданно он подул прямо в лицо Скарлетт, разметав её волосы по плечам, а Сусперия подставила ей подножку. Соседка почти рухнула на палатку, но Калиб вовремя придержал её за талию. «Наслаждайтесь уединением», — Сосперия махнула рукой и, как была в тонкой рубашке, ушла подальше от костра и студентов, держа своё раздражение при себе. Сев у кромки воды в более-менее чистом от коряк месте, девушка прижала колени к груди и стала вглядываться в воду. То там, то здесь. Ей мерещились мертвенно-бледные лики утопленниц. Вдалеке раздавались крики птиц журчание воды, всплески от потревоженных лягушек. Что на меня нашло Это ведь Скарлетт. Она постоянно меня поддевает. Но одно дело, когда они находились вдвоем, а другое при незнакомце. Как же здесь душно, словно в тропиках. Она поскребла шею ногтями, смахнув стекающую по спине капельку пота и расшнуровала рубашку на груди. Если бы у меня был артефакт очищения воды, как фильтр. Опустил его в воду на несколько минут, и окружающее тебя пространство чистое. Сбоку, чуть дальше от берега, раздался шорох и странный рык. Сусперия вскочила и попятилась назад. Не хватало столкнуться с болотными тварями, пробормотала она и бросилась к лагерю, но оказалось, ее никто не преследовал. У костра сидели двое боевиков, другие скрылись в палатках, из них доносились веселые голоса. Некоторые собрались вчетвером и играли в карты. Над лагерем висели магические светлячки, и стоял резкий запах, отгоняющий насекомых. У её палатки больше никого не было, а плащ и перчатки висели на прежнем месте, успев подсохнуть. Стянув их с веток, она заглянула внутрь. В спальнике, укрывшись с головой, лежала скарлет Прислушавшись к её дыханию, Сусперия убедилась, что та дрыхнет без задних ног. Уработалась, бедняжка. Вытащив из кармана рюкзака самопишущее перо, она подрисовала ей усики. Но вылитый барон Мюнхгаузен. Стараясь не рассмеяться, она прикрыла рот ладонью и стала обтираться прихваченными влажными салфетками. Очередное бытовое изобретение. Без него дамы в путешествиях не обходились. Переодевшись в чистую рубашку, а другую очистив магией, Сусперия улеглась и закрыла глаза. Спала она чутко, но за всю ночь Скарлетт не устроила ей ни одной пакости. Лишь под утро духота сменилась невероятным холодом, от холода у Сусперии зуб на зуб не попадал. Не хотелось никуда вылезать, а наоборот, завернуться в еще одно одеяло, но их ждала работа. План действий профессор свом позвучил им еще вчера. Сусперия хотела было надеть прихваченный свитер, но услышала стук под вторым спальником, Скарлетт тоже замёрзла. Посидев и подумав, Сусперия скривила губы и запустила свитером в лицо соседки. «Оденься, а то замёрзнешь, царица полей», процедила она, параллельно толкнув её в бедро. «Ауч, ты что, спятила?» взвизгнула девушка, вскочив с растрёпанными волосами и заспанным лицом. Она потёрла плечи, ёжась от холода и отбивая зубами дробь. Свитер лежал у неё на коленях. «Не стану я надевать твои тряпки. Тогда давай обратно и сиди здесь, мёрзни на здоровье». А потом весь лагерь увидит, как ты сопливишь и ходишь с распухшим носом, — подразнила её Сусперия. Угроза возымела эффект. И Скарлет надела свободный свитер из синей пряжи поверх рубахи. «Что же ты его не надела?» — с сарказмом спросила она, но Сусперия вышла из палатки. Умывшись питьевой водой и прополоскав горло, она ушла в кустики, а вернувшись увидела как кто то разжигает костёр, подвешивая котелок с водой на бревне сидел калиб белки глаз старосты слегка покраснели он был угрюм и молчалив сусперея вытащила из рюкзака прихваченные с собой сэндвичи будешь миролюбиво предложила она староста кивнул и принял бутерброды а через несколько минут вода в котелке нагрелась и он подал ей травяной чай в походные чашке спасибо девушка отпила душистый напиток терран встал который час калиб помолчал прислушиваясь к собственным ощущениям где то начало шестого утра проснулся от холода а мне пришлось пожертвовать свой свитер в фонд главной сплетницы фафнера она застегнула плащ до горла и поежилась хоть бы не простудиться алистер меня тогда точно прибьет калиб стянул с шеи свой шарф и вручил сусперии держи «С ним горло не заболет Он заговорён». Приняв вещь, девушка обмоталась по самые уши и вдохнула аромат мужского парфюма. Древесный, с нотками хвои, но нерезкий. «Спасибо. Надеюсь, сегодня мы закончим сбор. А завтра обратно в цивилизацию». Калип усмехнулся. «Не любишь походы?» «Терпеть не могу. Такие условия не для меня». Честно ответила она. «Доброе утро!» — сонно поприветствовала их подошедшая Костеллия. «Ну что, позавтракаем и мы пойдём покорять болотистую местность?» Она похлопала Сусперию по плечу. «Конечно», — бодро отозвалась та. После завтрака профессор Свомп раздал каждой паре дополнительные задания, и студенты разбрелись. «Мне кажется, или в последнее время ты какая-то задумчивая», спросила Сусперия, осторожно спускаясь по крутому склону к воде. Из мутной глади в окружении мха к тусклому свету тянулись зелёные стебли белокрыльника. Этот белый цветок необходимо было вырвать с корнем, иначе он утратит все целебные и магические свойства, и все усилия Сусперии пойдут на смарку. Крепко держа верёвку, Костелия смахнула мешающую чёлку с глаз. Подруга, держась за её кончик, всячески старалась не заскользить по мху под ногами. «О чем это ты?» — пропыхтела боевик. «Ну, уф, в последнее время ты постоянно где-то пропадаешь. Неужели у тебя появился кто-то серьезный?» Она по щиколотку ступила в воду. Орудовать одной рукой было неудобно, но благодаря мягкому илу цветы легко выдергивались. Сусперия укладывала их в перекинутую через плечо сумку, стараясь не помять хрупкие растения. Найти их оказалось непросто. Им с Костеллией пришлось далеко уйти от лагеря, но награда того стоила. Профессор Свомп будет очень доволен и разрешит мне написать экзаменационную работу о белокрыльниках. Приготовлю несколько зелий на его основе, и об этом предмете можно забыть. Скорее бы следующий семестр. Профильные предметы куда интереснее основных. И я смогу полностью погрузиться в изучение артефакторики. «Ещё бы тренировки с боевиками не было, но это как физкультура. Будет до окончания Фафнера». В воду с хлюпаньем прыгнула лягушка и громко квакнула. «Ты ещё мне здесь поговори», пробурчала Сусперия. От напряжения у неё заболела шея, рука дрожала, а вместе с ней и верёвка. «Ты там осторожнее, не пушинка ведь», предупредила Костелия. Её кожаные перчатки заскрипели. «Кто-то серьёзный», «Всё может быть, но скажу тебе точно, это не мимолётное увлечение». «Вот как!» Сусперия была искренне удивлена. Чтобы такая боевая девушка, как Костелия, и вдруг посвятила часть своего бесценного времени не тренировкам, а отношениям, бывает же такое. Ещё несколько цветов с чавканием были вырваны. «Может, хватит? Ты и так полсумки собрала. К тому же тебе нужны силы, чтобы подняться, я тебя не вытяну». «Не волнуйся, вытянешь. Я ведь не Малика с лекарского. Эту любительницу десертов действительно просто так не поднять». Сусперия усмехнулась, нога скользнула в воду по колено, и она поморщилась, ощутив, как брюки с ботинком вмиг промокли. «Чувствую, что после сегодняшнего сбора мне понадобятся бульоны, грелка от Камилы». Размечталась. Нет, все же нам следовало взять с собой кого-нибудь из парней. Например, Калиба. В голосе подруги Сусперия услышала насмешку. «Держи крепче, я соскальзываю вниз». Костелия тяжело задышала и, отвернувшись от неё, словно вол сделала два неуверенных шага вперёд. «Мне кажется, или ты набрала в весе. Всё может быть. Наверное, это из-за компота нашей поварихи». Сусперия вытянула ногу из воды и потянулась к соседним цветам. «Красота» очень похожи на калы, как на нашей со славой свадьбе. «Что ты там бормочешь?» — Костеллия стала раздражаться. «Ничего. Почти закончила. Потерпи, кобылка ты моя ненаглядная». В ответ Костеллия очень натурально изобразила рык животного. «Тяни! Тяну!» Приложив последние усилия, Сусперия выкарабкалась на горку и развалилась на спине, тяжело дыша, но бережно обнимая рукой свою травяную ценность в сумке. Костелия сидела рядом. Сняв перчатки, она растирала покрасневшие ладони. Надеюсь, из этих сорняков можно сделать крем для рук, лучше заживляющий. Сусперия улыбнулась, глядя в небо. Она бы подольше полежала на этом мягком холме. Воздух здесь был прохладным и чистым, а в лагере их ждала духота, сырость и вонь. Не то слово, но я приготовлю кое-что получше для тебя и себя. Хм, что же это? «Сыворотку. Это ещё что такое? Неужели мне придётся что-то пить?» Костеллия поморщилась, встав со мха и, скрутив верёвку. «Нет», — Сусперия поднялась следом, — «это для лица. Нечто вроде лёгкого крема». «Так и говори, а то сыворотка», — помпезно сказала подруга. «Пошли, нам ещё возвращаться. Время здесь идёт слишком быстро. Не успеешь проснуться, а уже вечереет». «Так что это за парень, покоривший твоё сердце?» «Уж больно ты скрытничаешь». Сусперия взяла её под руку и заглянула в кори глаза. Костелия потупилась, и впервые на её лице девушка увидела смущение. Широко раскрыв глаза, она спросила. «Ты что, действительно влюбилась?» Боевик остановилась и закрыла лицо руками. «Сама не знаю, как это произошло», — шепотом сказала она, убрав ладони и повернувшись к Сусперии. «Вот уж действительно, как». «Ты же не робот», — скептично отметила подруга, стараясь не рассмеяться. «Кто? Опять эти твои непонятные словечки. Пора бы по ним словарь составлять». «Давай, рассказывай». Они присели на два кривых пенька. «Вы уже того?» Костеллия нахмурилась, а потом понимающе вскинула брови. «И не раз! Ах ты какая!» Боевик рассмеялась. «Он аспирант. Старше меня на несколько лет. Выглядит молодо, но солидно». «Такой умный. Ещё бы он был идиотом. Такие рядом с тобой не задерживаются, потому что все уходят к Скарлетт». Она приобняла Костеллию. «Ну и как к этому союзу отнесётся твой отец с братьями? Или вы пока так далеко не заходили? Он сказал, что мы сыграем свадьбу, когда я закончу учёбу, поскольку понимает, как это для меня важно. И нецелесообразно её бросать ради брака. Ага». Значит, он подошёл к вашему саитию со всей ответственностью, она многозначительно посмотрела на плоский живот Кастелли. Что ты? Конечно, лично готовит для меня противозачаточный эликсир. С этим делом всё строго. Это не может меня не радовать. Но где же вы встречаетесь? Если он аспирант, то значит живёт в мужском крыле? Да, но его диссертация связана с постоянными разъездами, и мы не часто видимся. Она погрустнела. Из-под капюшона выбилась прядь волос, и Сусперия заботливо убрала ее за ухо. «Это к лучшему. У вас будет больше времени, чтобы соскучиться друг по другу, проверить чувства. Думаешь, у меня никогда такого не было, и я не знаю, как правильно себя вести, ведь он мой первый». Сусперия задумалась. Перед ней сидела одна из сильнейших боевиков своего факультета, целеустремленная и напористая девушка дающая фору некоторым парням физической подготовки, гордость отца и братьев-инквизиторов. «Ты меня удивляешь, Костелия, я тебя не узнаю». Она погладила ее по плечу. «Первый парень и такая любовь. Раз он старше тебя, то и ему флаг в руки. Он будет тебя направлять. Не бойся совершать ошибку. Если этот аспирант любит тебя, то вы преодолеете все трудности вместе. Кстати, как его зовут?» Костеллия поджала губы и виновато посмотрела на Сусперию. «Не могу тебе сказать. Да и то, что рассказала, это секрет. Он просил никому о нём не рассказывать, потому что боится слухов. И среди преподавателей его могут не так понять. Он ведь мечтает стать профессором, а Роман со студенткой...» «Понимаю. Уж кто, как не я, знает, чем могут обернуться слухи. Впрочем, это как стать героиня романа». «Профессор и студентка. Пучина страсти, ревность и пылкая любовь. Хоть книгу пиши». Она усмехнулась. «Я — могила. А теперь пошли. От этого скалолазания хочется есть». Они поторопились к лагерю. До заветного костра оставалось несколько метров. Из-за завесы тумана были слышны приглушенные голоса однокурсников. Смех профессора Свомпа пахло костром. «Ух, дышать невозможно» пожаловалась Сусперия и осторожно ступила в вязкую лужу. «Тьфу ты! Ну вот, Кастелия, протяни мне руку!» Она обернулась, но туман сгустился, а подруга исчезла. «Каст!» — ее крик встретила мертвая, звенящая тишина. Внутри серой пелены мелькнул странный силуэт. Сердце Сусперии вздрогнуло и быстро забилось. Страх подступал к ней. Пыхтя, она попыталась выдернуть ногу, но та не поддалась. «Проклятье! Мой ботинок!» — прошипела, вцепившись в торчащие шнурки. Развязав их, она высунула ногу в носке с вышитыми на нём зайчиками. Камила постаралась, а у Алистера такие же, только с котиками. Тень скользнула рядом с ней, обдав ароматом перегноя. К горлу резко подступила тошнота, и сглотнула образовавшийся ком. «На помощь!» — она бросилась в бок к чему-то высокому и чёрному, как ей показалось, к дереву, но замерла, встретившись взглядом с парой желтых, размером с мужской кулак, глаз. Под ними раскрылась пасть с огромными, словно у акулы, клыками, и из горла твари вырвался странный для этого места сладковатый аромат. Это был неизвестный ей монстр, чем-то напоминающий огромного варана, стоящего на задних лапах, но с короткой шеей и головой гиены. Череп и тело облегала гладкая зелено-синяя чешуйчатая кожа. Между огромных когтей запуталась непонятное трепье, на задних лапах налипла болотная ряска. Сусперия отступила назад и по пояс провалилась. Откуда здесь взялась лужа? Что за игры в тумане? Ее стало медленно затягивать, тело будто опутало скользкая и холодная змея, сдавливая ноги, бедра и туловище, заставляя трепыхаться, задыхаясь от нехватки кислорода. Обеими руками она держалась за пучки травы по бокам лужи. Тварь нависла над её головой. Лишь одно движение, и с успырия её лишится. Но монстр раскрыл слюнявую пасть и вцепился клыками ей в плечо, заставив девушку закричать дурным голосом. Из глаз брызнули слёзы. Такой сильной боли она не испытывала, даже когда выпала из портала и разбила голову, оказавшись на землях Кроссмана. «Адерли!» С лязганьем туман разрезали несколько мечей, и к ней выскочили калиб с другими боевиками. Они замерли, уставившись на тварь, но та скрылась в тумане. Сусперия бросила взгляд на калиба и с головой погрузилась в лужу. На нее вылили ушат холодной воды. Кто-то растирал ей щеки, Половина тела онемела, и она его не чувствовала, но страх от потерянной конечности вывел Сусперию из забытья. Она заозиралась по сторонам, видя обеспокоенные лица профессора Свомпа, Калиба, Дерека и Костелии с окровавленным подбородком. Схватившись за раненное плечо, Сусперия застонала, но рука оказалась на месте. Эта новость стала для нее большим облегчением, и девушка снова потеряла сознание, но с блаженной улыбкой на лице. «Необходимо немедленно отнести ее к порталу», — распорядился свомп «Профессор, мы не можем нести ее на носилках по той тропе. Там слишком узко», — предупредил Дерек, смахнув с олба пот. «Я понесу ее на себе», — вызвался Калиб. «Мы подменим, когда ты устанешь», — согласились со старостой и двое других боевиков. «Верно, здесь аномальная зона, и нельзя открыть портал. Я пробовала». Костеллия ещё раз пощупала лоб Сусперии и нахмурилась. Всё ещё горячее. Остальные почти собрались. Ждём последних и выдвигаемся. Медлить нельзя. Свомп влил в горло Сусперии очередной пузырёк с эликсиром, чтобы сбить температуру. Одежду девушки они просушили, но из-за влажности на болоте та отсыреет, повязка намокнет и рана воспалится. Они так и не поняли, что произошло и какая нежить напала на девушку. Вероятно, очередная мутировавшая тварь, прикинул профессор, подняв с земли сумку Адерли с белокрыльниками. Костеллия рассказала ему, как Сусперия старалась их добыть для него. Эти растения тяжело найти не только на рынке, но и на болотах. Они цветут в определенное время года и дня, очень нежные и ценные в зельеварении и целительстве. Лагерь быстро собрали. На лицах студентов читался испуг из-за нападения на однокурсницу, но он сменился облегчением от быстрого завершения практики. Профессор свомп покидал болото с тяжелым сердцем. Он беспокоился не за свое место в университете, а за жизнь с усперией. До портала Калиб донес ее без посторонней помощи, изредка останавливаясь, чтобы немного передохнуть. Периодически Кастелия поправляла на голове подруги, съехавший капюшон, и отгоняла комаров. На бледном лице боевика читалось напряжение, глаза покраснели, она нервно кусала губы, пряча дрожащие руки в карманы. В открывшийся портал первыми вошли Калипс с Усперией на спине и Костеллия, за ними остальные, последним был профессор Свомп. Он отпустил студентов в общежитие и направился к Виктору. Калипс с девушкой на руках и Костеллия ушли в лазарет. Не озаботившись внешним видом, свомп как был в грязных сапогах и плаще, так и вошел в кабинет ректора Годвина. За столом рядом с ним сидел лорд Кроссман, и эта встреча стала для Зельевара вдвойне непростой. Он знал, что Сусперия — его протеже, и не мог собраться с мыслями, чтобы сообщить им печальную новость. Через несколько минут Кроссман вышел оттуда белее мела и быстрым шагом направился к Сусперии. Виктор остался со свомпом, на лице Зельевара было раскаяние, и Годвин видел эту неподдельную эмоцию. «Мне жаль, Клаус, но на время я накладываю запрет на твою практику». Свомп ждал, что и болото рядом с тренировочным полем ректор прикажет убрать. «Тренируйтесь пока что на прежнем месте, а заодно включив занятия изучения болотной нечисти и их мутации. Видимо, то была необычная тварь». Зельевар встал из-за стола, Его глаза увлажнились, но он был благодарен ректору. «Мне действительно очень жаль. Я виноват, что не досмотрел за студентами. Целиком и полностью беру ответственность за это происшествие на себя». Ректор встал из-за стола и подошел к нему. «Я рад это слышать», — он похлопал его по плечу. «Этим ты и отличаешься от своего предыдущего коллеги. Ответственностью и честностью». Полагаю, что позже ты снова сможешь подать прошение о практике. А теперь ступай, приведи себя в порядок и, как следует, отдохни». Клаус шмыгнул носом и, кивнув, покинул кабинет, оставив Виктора в тяжелых раздумьях. «Я был уверен, что боевики зачистили тот участок и стояли на границах поляны. Просто так я бы не отпустил студентов, даже с хорошей подготовкой» их должны были защищать взрослые опытные стражи максимум что им грозило это мелкая нежить как тогда этой твари удалось проникнуть алистер готов был ворваться в больничное крыло но взявшись за ручку замер я не должен поддаваться гневу сейчас я выступаю в роли ее опекуна стоит быть сдержанным напутствовал он себя и открыл дверь. У дальней койки в свете заходящего солнца лежала знакомая фигурка с разметавшимися по подушке светлыми волосами. Рядом с ней сидели студенты Костелия Вайрон и Калиб Мортус, староста боевиков. Широкоплечий парень держал Сусперию за здоровую руку, а её вторую от плеча и до запястья закрывали бинты. Сердце кросмана замерло. Там у неё татуировка, но остальным можно сказать, что это оберег». К нему подошла лекарь. «Добрый вечер, профессор. Я дала вашей протеже сильнодействующий эликсир. Он поможет снять температуру и ослабить воспаление. Сейчас мисс Адерли крепко спит, но её рана...» Седовласая дама поморщилась. «Крайне опасно. На болоте успела попасть инфекция. А вы не хуже меня знаете, что ещё немного, и девушка лишилась бы руки» хотя о её целостности следовало побеспокоиться и так. Алистер нахмурился. «Что вы имеете в виду? Её не просто укусили, а вырвали кусок плоти. И если бы не своевременная помощь профессора Свомпа, уж не знаю, какое зелье он ей дал и чем обмазал рану, но мисс Адерли могла умереть от болевого шока», — шептала она, бросая озабоченные взгляды на койку. «Я рад это слышать», — Сдержанно ответил он, стараясь, чтобы его голос не дрожал. «Скажите, мадам Лайон, что с её сердцем? Вы ведь помните, что в начале семестра я предупреждал вас о её состоянии здоровья». Но лекарь развела руками. Она приходила в себя на несколько секунд, чтобы я дала ей эликсир. Провела диагностику. Состояние стабильное, но она потеряла очень много крови. Ко всему прочему, мне непонятно, почему не сработало, «Её защитная метка. Вы про татуировку?» Дама кивнула. «Видимо, что-то не так с защитным контуром». «Возможно, но я не думала, что даже разрыв мягких тканей мог этому поспособствовать, ведь при нанесении метки они проходят сквозь тело, отпечатываясь на организме в целом». «Скажу вам без утайки, на болоте профессору Свомпу и студентам не посчастливилось встретиться с мутировавшей тварью». «Думаю, в этом и кроется ответ на ваш вопрос». Лекарь, понимающе закивала. «Приемные часы заканчиваются через 15 минут. Как ее опекуну вам положено удалиться. Но, как коллеге, даю вам 30». Она доброжелательно ему улыбнулась. «Кастелия, Калиб, ступайте, голубчики. Вам обоим следует привести себя в порядок. Больничное крыло — это не тренировочное поле. Я не потерплю здесь грязи». Обернувшись, Калиб встретился с холодным взглядом профессора Кроссмана. Костеллия, понимающе кивнула и удалилась. «Поправляйся», — шепнул боевик и поцеловал Сусперии руку, а затем встал со стула и, расправив плечи, гордо покинул лазарет. «Ох уж мне эта студенческая любовь», — посетовала мадам Лайон, поправив подушку под головой больной. «Мадам». «Буду признателен, если вы принесёте мне чашечку вашего фирменного успокоительного чая», вежливо обратился кросман «Конечно», и она удалилась к себе в комнату. Алистер опустился рядом с кроватью и, достав из нагрудного кармана платок, вытер место поцелуя на руке девушки. «Рия, как же тебя угораздило нарваться на неприятность», прошептал он, убрав вьющуюся прядь с её лица, и нежно проведя кончиком пальца по виску. Ресницы Сусперии дрогнули, и она нахмурилась, но так и не очнулась. Кроссман погладил её руку, переплетя их пальцы. Но стоило лекарю вернуться, он сложил свои ладони на коленях. «Вот, угощайтесь, я положила вам своё фирменное печенье». Она поставила на тумбочку чайник с чашкой и хрустящее шоколадное печенье в хрустальной вазочке. «Вы очень заботливы. Я совсем немного побуду подли мисс Адерли и уйду». Он налил себе чай и вдохнул его аромат. Пахло мелиссой.